Глава двадцать девятая. Савина. Сердце колотилось где-то в горле, а страх сковал меня от головы до ног. «Он нашел меня! Нашел! Миша! Нет-нет-нет!» «Отойди от нее, мир!» — как сквозь толщу воды услышала голос Закарии. А потом увидела его широкую спину передо мной, и только тогда я смогла сделать вдох. «Я стою на месте, брат», — ответил Миран. Усмешку в его голосе услышал бы даже глухой. «Я хочу уйти. Уведи меня, Зак», — смогла я произнести. «Все нормально, Савина. Тебе никто не причинит вреда», — произносит Закария. «Я хочу уйти!» Зак оборачивается ко мне и внимательно смотрит. Мой вид на грани истерики прямо говорит, что я не шучу. «Пойдем». Зак берет меня за талию и уводит прочь из кабинета. Когда проходим мимо Мирана, я вся превращаюсь в камень. Не помню, как мы дошли до второго этажа и очутились в спальне мужчины. Я пришла в себя лишь тогда, когда Закария стала разминать и греть мои ладони. «Ты ледяная», — сказал тихо. Я вырвала свои руки из его и отползла подальше на кровати. Я уперлась спиной в изголовье и подтянула колени к груди. «Он... он нашел меня», — произнесла я. «Боже, никто не может даже представить, как мне страшно. Я думала, со временем это чувство притупилось. Я убедила себя, что я в безопасности, что Зак не допустит. Ты же обещал, — говорю я сдавленно, — обещал, что со мной и с Мишей ничего не произойдет. Ты обещал, что мы будем в безопасности. Меня так трясет, что зуб на зуб не попадает, слезы катятся из глаз. «Он пришел убить меня?» — спрашиваю, глядя Иманову в глаза. Его лицо вытягивается, и глаза мечут молнии. «Нет, он не причинит тебе вреда. Правда? Не так давно он хотел меня убить». «Теперь все изменилось. Ты семья», — произносит Зак, глядя мне в глаза. «А я? Я не знаю, что значит семья. У меня была бабушка, а сейчас у меня Мишка. Что значит семья?» Я не хочу родниться с Мираном, я ненавижу его. Этот человек играючи разрушил мою жизнь. Ему плевать на других, лишь бы ему хорошо было. Я уверена, если он захочет, то убьет меня, даже не моргнув глазом. Мой отец тоже был моей семьей. О, и мой дядя Умар, да? Он тоже семья, но при этом хочет моей смерти. Я не верю в семейный узы, Зак. Как он вообще здесь оказался? Я пригласил его и отца. «Ты? Ты что?» — спросила, задыхаясь. Боль предательства заполнила мою душу. Я не могла поверить, что он это сделал. Я только начала ему доверять, постепенно, шажочек за шажочком, а он просто сбил меня с ног, лишил равновесия и опоры. «Как ты мог? Зачем? Господи, я не останусь здесь с сыном!» Я встаю с кровати и собираюсь выбежать из комнаты, но Зак хватает меня. «Пусти!» «Пусти меня!» — кричу, вырываясь. Но он не отпускает, насильно прижимает к себе. Я вою в голос, просто ломаюсь. Кажется, я больше не выдержу ни одного потрясения. «Тише, Савенок, я с тобой», — укачивает меня. «Никто тебя не обидит. Я не могу, Зак, не могу! Я не хочу находиться с ним в одном доме. Я понимаю, что не имею права говорить тебе, чтобы ты выбирал и принимал чью-то сторону, но я не останусь в этом доме с Мишей, зная, что Миран здесь...» Закаря смотрит мне в глаза, вытирает пальцами дорожки слез с моих щек. «Я всегда выберу тебя и Мишу, Савина. Мирана здесь не будет в течение десяти минут», — говорит Зак. «У меня нет слов». «Честно? Я не ожидала, что он выберет нас. Я думала, он просто перевезет нас с Мишей куда-то». «Спасибо», — прошептала я. «Люта, Савенок, помнишь?» — целует меня в кончик носа. Боже, поцелуй в кончик носа вообще превращает мои чувства в фарш. Как я за минуту пришла от ненависти к любви. Я только сидела и думала, что никогда больше не буду доверять Заку, что он никто. И вот теперь, после его слов и этого жеста, я готова довериться ему снова. А все почему? Бабушка всегда целовала меня в кончик носа. Я думала, это очень странно. Спрашивала, почему не в щеку или лоб, как делают другие. А она улыбалась и говорила, что любимых целуют в кончик носа. Это высшее проявление любви. Бабуля была странной женщиной, но я переняла эту привычку. И когда Зак поцеловал меня, я поверила. Глупо, наивно, но я верю. «Я пойду проверю Мишу». Я быстро слезла с колен мужчины и пошла в комнату к сыну. «Да, я сбежала. Мне нужно успокоиться». «Последние дни у меня столько эмоциональных качелей, что скоро сойду с ума». Я легла к Мишке и крепко обняла малыша. Он мое главное и успокоительное. Ради него я сверну горы. Минут через тридцать я почувствовала, что малой уже встал. «Выспался?» — спросила я, улыбаясь. «Да». «Кушать хочешь?» «Нет». «Да». «Так нет или да?» — смеюсь я. Хочу Нутеллу, важным тоном сообщает сын. Ага, сейчас. Папа обещал. Что папа обещал, звучит голос закат двери. Сын тут же вскакивает и бежит к отцу. Правильно. Зачем нужна мама? Нутеллу. У меня есть идея получше, закоря берет мишку на руки. Какая? Пойдем знакомиться с дедушкой.